Глава 50. Что, довольно? Змеиное шипение за спиной едва не заставило меня уронить поднос с тарелками, которые я несла к столику. Было время обеда, и я решила сделать перерыв в своей учёбе и сбежать в столовую. Тем более, что в это время Даниланис отвлекся на свои ректорские дела, так что не мог пойти со мной, сесть напротив или рядом и начать портить мне аппетит своими взглядами как он делал обычно. Но святое место, как известно, скучать в одиночестве не будет, и вместо демона ко мне подцепилась какая-то змея. Я поставила поднос на столик и оглянулась. «А это ты?» протянула, ничуть не удивившись, перекошенной рожей стервой Арайской. С того дня, как она в коридоре пульнула в меня чем-то магически зубодробильным, я ее не видела. Слышала только, что она так и работает по приемке документов у соискателей и полноценно выносит мозг бедной молодежи, жаждущей учиться в академии. Как раз недавно к ректору приходила парочка возмущенных девиц и жаловались на брюнецкую гадючку. Что ты хотела, райская, купить тебе еды на обед, карманных денег, что выдает папочка, не хватает? Я с тоской посмотрела на свой супчик, приветливо подмигивающий мне из тарелки. И поняла, что аппетит куда-то пропал. У этих местных фишка такая, портить мне настроение. Стерва еще ничего толком не сказала, а я уже расстроилась. Проваливая обратно в свой убогий мир, пока жива дешевка. Змеиное шипение сменило тональность и превратилось в жабье кваканье. Выдохнув, я подняла тарелку с супчиком и перевернула ее на красиво уложенную прическу жаба змеи «Ну что поделаешь, неуравновешенной я стала. Совсем на нервной почве себя не контролирую. И надо сказать, причин для этого у меня предостаточно. Даниланис только с непристойностями ко мне лезет, а поступить как порядочный мужчина и отвалить по моей просьбе никак не желает. Рога растут и жутко чешутся, доводя меня до истерики. Магия что-то не хочет выстраиваться в правильные плетения». «Сны страшные, каждую ночь снятся, доводя меня до отчаяния. Всю последнюю неделю я по два-три раза за ночь просыпаюсь в холодном поту и с воплями ужаса. Даниланис, который напрочь отказался ночевать где-то, кроме моей комнаты, тоже каждый раз просыпается и каждый раз начинает успокаивать меня в своей обычной манере. Он успокаивает, а я поддаюсь на его провокации». «Потому что, и правда, у него очень хорошо это получается. В смысле, успокаивать он умеет очень качественно. Только вот ночью мне с ним хорошо, а утром, когда я, наконец, начинаю трезво мыслить, становится плохо». «Тебе идет этот супчик, Арайская? Всегда так ходи!» Посоветовала я хлопающей глазами мокрой курицы, украшенной сверху кусочками мяса и разноцветными кубиками овощей. Гадина скривилась и подняла руки, словно собралась опять поколдовать и отправить меня в нокаут. Но уж нет. Я сделала зверское лицо и предупреждающе рявкнула. «Без глупостей, красотка, сдачи дам!» Повернулась и пошла из столовой. Пообедаю где-нибудь в другом месте. Например, в той чудесной трактире, куда однажды меня водил Адриан. Вспомнила про него, вздохнула. Так и не ушла я с драконом в его академию. Объяснила ему ситуацию, попрощалась и осталась тут, возле врат. Я ведь пообещала помочь разобраться с сквозь них нечистью. Пока я шла от столовой к воротам, обратила внимание, что население академии явно увеличилось. До начала вступительных экзаменов оставалось два или три дня, и по территории носились стаи взволнованной, с горящими испуганными глазами молодежи. Вообще странное дело. Врата, с трудом удерживающие, прорывающуюся в этот мир нечисть, находятся на территории Академии. Место, где полно адептов, совсем еще детей, не обученных магии, не могущих себя защитить, случить что-то серьезное. Впервые я задумалась, почему так? По логике, такое место, как врата, Это что-то вроде государственной границы или рубежа, на котором расположились две противоборствующие армии. Тут должны стоять профессиональные войска, взрослые суровые дядьки с оружием, а не бегать, разовощуки вчерашние дети. Что-то не так с этими вратами и с самой Академией. Задумавшись, я не заметила, что довольно давно стою напротив ворот и внимательно смотрю на них, Смотрю, но ничего не вижу, потому что их и правда почти не видно. Грандиозное сооружение из камней металла словно покрылось серой дымкой, надежно маскирующей врата от взгляда. Я еще присмотрелась и вдруг охнула. Похоже, только я видела эту завесу. Остальные и адепты, и преподаватели спокойно заходили в нее, исчезая где-то там, в ее дымных петлях. Я еще постояла несколько секунд, пытаясь понять, что происходит, потом открыла рот и в полном ужасе заорала, что есть мочи. «Даниланис! Станислас! Сюда!» Не знаю, как это работает, но на мой испуганный вопль отреагировали не только местные птицы. Едва туча крупных, похожих на ворон пташек, с громкими криками сорвалась с деревьев, как возле меня выросла арка портала. Из нее громко ругаясь, вывалился перепуганный и полуголый ректор. Реально полуголый, в одних брюках, без рубашки и босиком. И реально насмерть перепуганный. «Это так истинность работает!» и «Я кричу, он тут же является?» Проходившая мимо группка соискательниц и одна дамочка в форме преподавателя тут же остановились. Дружно вытаращились на голый торс ректора и только что облизываться не начали. От возмущения я и про ворота забыла. Подалась к ректору и зашипела в наглое лицо. «Это откуда ты такой голый явился, Даниланис? Гостил у какой-то подружки и не успел одеться?» «Ревнуешь, Мариночка?» Довольно промурлыкал гад и даже испуг с его лица сошел. Попытался обнять меня, напрочь игнорируя собравшуюся вокруг нас толпу зрителей, причем состоявшую исключительно из особей женского пола. Я эти попытки пресекла, тем более воздух снова качнулся, и из портала вышел Аметиус с рубашкой и сапогами в руках. «Ваша одежда притемнейшей», – протянул одежду ректору и потрясенно уставился на врата, точно так же, как я совсем недавно. «Аметист Вальдемарович, вы тоже это видите?» Забыв про ректоришку, я кинулась к мелкому франту. «Конечно, вижу. Откуда это взялось?» Мужичок изумленно глазел на завивающейся спиралями дымные струи. Из-под фундамента опор, врат, просветила я, дым прямо струей оттуда бьет. Между тем ректор быстро обулся оделся, приказал глазеющим на него леди отправляться по своим делам и присоединился к нашему суметистам разглядыванию дыма. Я начала торопливо рассказывать, что вижу. Вспомнила и пространное дрожание над верхней перемычкой врат несколько дней назад. «Я вижу просто серое марево над воротами. Никакого дыма», — признался Аметист, и они принялись тревожно переглядываться с Даниланисом. «Что под вратами?» — заинтересовалась я. «Там грань разлома, граница между нашим миром и миром безликих, которые охраняют драконы». «Неправильно», — покачала я головой. Не смогут драконы удержать безликих. У тех огонь. Драконы с ним не справятся. У драконов тоже огонь. Осторожно напомнил Аметист и вопросительно зыркнул на ректора. Не такой, как нужно. Пошли туда, мне нужно посмотреть. Я решительно шагнула в сторону врат. Марина, ты не можешь. Ты еще не готова работать с такой магией. Даниланис вдруг побледнел и попытался схватить меня за руку. Я увернулась и собралась мчаться к воротам, но в этот момент через них на территорию академии заехала небольшая кавалькада: пять или шесть мужчин и женщина, сидящие на лошади одного из всадников. Мужчины все в доспехах и плащах крупные, мощные и очень красивые. Вообще удивительный мир это не в Красавцы-мужчины тут на каждом углу встречаются. Да еще какие! Глаза мои невольно скосились на ректора. Воздух здесь такой, что ли. Атмосфера пригодна для выращивания потрясающих мужских особей. Потому что женщины здесь тоже не дурны собой, да. Но красавец, и у нас на земле полно. А вот с мужчинами как-то победнее будет. Всадники между тем проехали в ворота, и тут я ахнула. Впереди ехал мужчина, которого я много-много раз видела в своих кошмарных снах. Под ним был крупный вороной конь с длинной гривой. Как раз на его лошади ехала женщина, худая, с золотистыми волосами, в длинном по местной моде платье. Она с такой нежностью льнула к мужской груди, что я сначала глазам своим не поверила. Где нежность, а где... где моя племянница? — Лиска, Лизыч! — заорала, не помня себя от восторга и изумления, и кинулась навстречу прибывшим.